Глава 10. На следующий день я приехала в приют для пожилых людей. «Анна Ивановна, к вам девушка-красавица пришла!» Закричала в телефонную трубку девушка на ресепшене. «Зовут...» «Евлампия Романова», подсказала я. Дежурная вернула трубку в держатель. «Сейчас вас проводят». «Галина!» Перед стойкой появилась тетушка в голубой форме медсестры. Она молча посмотрела на администратора. «Отведи гостью к Корниловой», — приказала дежурная. Галина молча кивнула и тихо сказала. «Пожалуйста, идите за мной». Мы пошагали по коридору, который застелили дорогой ковровой дорожкой. С потолка свисали хрустальные светильники, в воздухе пахло розами. На муниципальный дом престарелых обстановка совсем не походила. «Сколько у вас постояльцев?» — полюбопытствовала я. «Простите, не имею права разглашать сведения», — вежливо отреагировала женщина. «Всю информацию вам обязательно дадут на ресепшене. Работаю здесь простой горничной. Но я попыталась продолжить разговор. «Приняла вас за медсестру». «Просто форма такая», — улыбнулась моя собеседница, остановилась у двери и нажала на звонок. Дверь незамедлительно распахнулась. «Вернусь на свое рабочее место», — тихо произнесла моя сопровождающая. «Если понадоблюсь, в каждой комнате у двери находится кнопка соединения с ресепшеном. Кроме того, есть внутренний телефон. Номер администратора 01. Как пожарных вызвать? Легко запомнить». «Кто там?» — донеслось издалека. «Проходите, пожалуйста». Я вошла в круглый холл, из которого лучами отходили коридоры. Из одного вышла стройная дама с идеально прямой спиной. Модная стрижка, красивый спортивный костюм, аромат совсем недешевых духов, уместный макияж и улыбка на лице. «Добрый день, ангел мой!» — произнесла она. «Рада вас видеть!» «Погода сегодня испортилась!» «Да, дождик!» Подхватила я беседу. Зато поливальные устройства включать не надо. Мирно обсуждая метеорологические условия, мы оказались в большой комнате. Корнилова засмеялась. «Дорогая Евлампия, садитесь туда, где вам покажется удобно. Мы с вами соблюли все светские приличия, посудачили о погоде. Теперь можно к делу перейти». «Что привело сюда вас?» Больше 20 лет назад ваша полная тезка, Анна Ивановна Корнилова, вроде родила девочку, начала я, опускаясь в кресло. Вроде, снова засмеялась хозяйка. Так не бывает. Или женщина становится матерью, или нет. Бытует мнение, что каждая представительница женского пола мечтает явить миру младенца. Это неверно. «Много тех, кого теперь называют загадочно красивым словом Child Free. «Лично я одна из них. Не нуждаюсь в наследниках». «Вы начинали свой бизнес с крохотной прачечной, с тремя стиральными машинами», — вспомнила я. Чернов предварительно познакомил меня с биографией дамы. «Имел место такой момент», — согласилась Анна. «Особых амбиций не было», — Было простое желание перестать жить с родителями. Отец мой, Иван Алексеевич Корнилов, был выдающимся ученым. «Чем папа занимался?» «Не отвечу, потому что сама не знаю, могу лишь сказать, что трудился на оборону». Утром укатывал в лабораторию, возвращался за полночь. «Я папу почти совсем не видела». Мама была актрисой. Съемки тоже непростое занятие. Порой лицедейки укатывают от семьи на полгода. До семи лет со мной жила няня. А когда я пошла в школу, встал вопрос, что делать со мной. Отец был гениальным ученым. От его работы зависела обороноспособность страны. Понятно, что он не мог бросить свою лабораторию и заниматься ребенком. Мамаша Наталья Петровна... Была зависима от сцены, экрана, восторга зрителей, славы, похвал, съемок. У каждой даже популярной и востребованной актрисы случаются моменты простоя. У моей матери они тоже были. Если мама временно оказывалась не у дел, то первые два-три дня она постоянно говорила «Ах, как хорошо дома! Ах, я ужасно устала от работы!» «Ах, отдых необходим!» Но спустя короткое время, градус восторга падал, мама начинала скучать. Если период простоя затягивался, она превращалась в истеричку. Слёзы, скандалы, придирки ко всем окружающим. Затем наступала новая стадия, которой я боялась больше всего. Мама в районе полудня выходила на кухню, повязывала фартук и тоном Медеи, главной героини одноименной пьесы древнегреческого драматурга Еврипида, декламировала. «Всё, завершаю карьеру. Ролей для меня больше нет. Стану домашней хозяйкой». Далее начинался ад. Хозяйка увольняла домработницу, сама становилась к плите. Готовила мама отвратительно и очень обижалась, если ее не хвалили, не ели с аппетитом недоваренную картошку, жесткие котлеты и подгоревшую кашу. Гладить мама тоже не умела. Вещи, по которым она водила утюгом, почему-то оставались мятыми. Отец постоянно находился на работе, поэтому весь накал хозяйственного пыла падал на меня. Меня мать ругала нещадно, давала мне пощечины. Я хорошо знала. «Упаси Господь включить радио». Оно часто транслировало записи спектаклей. Мама слышала голоса и становилась злой до невероятности, принималась орать. «Беспреданницу они поставили!» «Ларису играет Танька!» «Островский в могиле переворачивается!» «Какая из Таньки главная героиня?» «Эта роль по праву моя!» Быстрым движением руки мама сбрасывала на пол со стола посуду. Дорогой фарфор превращался в осколки. Мать заливалась слезами и тут же приказывала мне «Немедленно собери!» Я хваталась за веник, мамочка принималась визжать. «Не умеешь — не начинай, марш в свою комнату!» Вечером, когда отец возвращался домой, жена сообщала ему, «Анна уронила твои чашку, блюдце, тарелку, начала поднимать, только хуже расколола». Папа верил супруге, ругал меня, обзывал неумехой, лентяйкой. Напрасно я пыталась оправдаться. Папа не желал меня слушать. Считал вруньей. А потом вдруг раздавался телефонный звонок, Мама хватала трубку, на ее лицо садилась улыбка, Ее вызывали на съёмки или репетиции. Буря утихала, нанималась новая домработница, наступала тишина. Повзрослев, я перестала плакать по ночам в постели. Просто терпеливо ждала, когда раздастся спасательный трезвон, и мама из гарпии превратится в бабочку. И вдруг внезапно умер папа. Мама велела мне, которая готовилась поступать в ВУЗ, найти работу. Процедила сквозь зубы. «Не намерена кормить лоботряску. Денег в доме нет». «Мне надо учиться», — тихо напомнила я. «Я не против, чтобы ты поступила в институт», — улыбнулась мать. «Пожалуйста, ходи на лекции. Но плати за проживание в квартире, за газ и электричество». И не смей брать продукты из холодильника, если не покупала их. Я молча взяла чемодан, сложила в него свои вещи, подождала, пока мать повеснет на телефоне, выясняя, когда ее пригласят на съемки, и ушла. Куда? В никуда. Хозяйка улыбнулась. Диплом я так и не получила. Работала в доме быта в зале стиральных машин. Туда приходили те, кто не мог дома постирать постельное белье. Я объясняла, как загрузить барабан, включить сушку. Появились мои личные клиенты. Они платили мне за стирку, глажку. В начале 90-х один из них помог купить несколько машин и дал денег на аренду места, где их поставить. Я обзавелась своим бизнесом. На тот момент мне уже не 20 лет было. Жила одна. Ухитрилась приобрести крохотную однушку. Не мечтала о больших доходах. Да, видно, выбрала правильное дело. Все бросились торговать, а я продолжила стирать. Теперь владею сетью чисто быстро по всей России. Стирка, химчистка, мелкий ремонт. Можно сказать, я сама себя сделала. Много читала, научилась хорошим манерам. Ох, заговорилась. «Так что натворила моя полная тезка?»